Роман Злотников «Орел расправляет крылья» С искренней благодарностью за помощь в работе над романом Борису Юлину, а также Яне Боцман и Диме Гордевскому, известным как писатель Александр Зорич. Автор Часть первая «Покой нам только снится» «Государь!» Я поднял голову. На пороге моего кабинета, отворив дверь, стоял патриарх Игнатий. Святейший Иов дожил до великой победы в Южной войне и отошел в мир иной, успокоенный тем, что Русь, наконец, окончательно избавлена от крымской угрозы. Последние полгода он начал слепнуть а сразу после заключения перемирия и отправки великого посольства к турецкому султану для подписания мирного договора захворал и начал быстро слабеть. Верно, в последнее время оставаться сильным и энергичным ему помогало только осознание того, что Русь ведет тяжкую и почитай священную для страны войну, в коей все должны держаться изо всех сил и стойко нести, возложенное на них Господом и Государем бремя. А как стало ясно, что дела вроде как пошли на лад, это, державшая его железная воля, ослабела, и уже порядком изношенный организм начал давать сбои. Он ушел тихо и мирно, заснув вечером в своей келье, а утром... Слушка обнаружил его уже бездыханное тело. Мне было немного обидно, что я так и не попрощался со стариком, поскольку все лето мотался по причерноморским и Приозовским степям, обустраивая новую южную границу. Но лучше уж уйти так, чем страдая и мучаясь. Святой был человек, недаром Господь послал ему столь легкую смерть. «Заходи, святейший!» — ответил я, поднимаясь ему навстречу. Новый патриарх был одним из трех человек, коим я даровал право входить в мой кабинет без доклада. Так же, как Иов был верен моему отцу, так и Игнатий был верен мне, ибо точно знал, что лишь благодаря мне он, иноземец по рождению, да к тому же пользующийся в церкви, Ну не столь уж большим авторитетом, был избран на сей высокий пост. Например, митрополита Казанского Гермогена, человека действительно мощного, волевого и до предела преданного православию церкви, на поместном соборе поддерживала куда больше народу. Были и другие сильные кандидаты. Но я сумел продавить кандидатуру Игнатия, лично переговорив с несколькими десятками наиболее авторитетных иерархов и напомнив собору, что Игнатий стоял в местях со мной во время поединка с колдуном-самозванцем. Поединок тот уже стал абсолютной легендой, обрастя таким количеством всяческих слухов и сплетен, что правда оказалась похоронена под их многометровым слоем, потому что сейчас... Мне нужен был именно такой патриарх, послушный, гибкий, предпочитающий не столько обеими руками и зубами держаться за древние каноны и установления, сколько способный реально реформировать церковь. Ибо, на мой взгляд, православная, то есть самая древняя, изначальная христианская церковь на данном этапе, заметно проигрывало и католицизму, и бурно распространяющемуся сейчас протестантству. А для меня православие было не только самим корнем, духовной основой русского народа, но еще и сильным ресурсом русского государства. Православная церковь должна была стать мощным инструментом распространения его влияния в мире. Так же, как и это самое государство, должно было всемерно способствовать возрождению влияния православия. Но пока этот инструмент, несмотря на всю свою глубинную скрытую мощь, был тяжел, неповоротлив, весь в заусенцах суеверия, незнания и рефлекторного отвращения к новому. Так что его предстояло хорошенько перековать. И потому сейчас мне нужен был во главе церкви человек, который будет не только наставлять меня, как с точки зрения церкви, веры древних традиций следует в том или ином случае поступать государю и защищать передо мной интересы митрополитов, епископов и егуменов многочисленных монастырей, а наоборот проводить в церкви мою политику и добиваться от церкви изменений в соответствии не столько с теми задачами, которые буду ставить ей я. Ну, кто я такой, чтобы ставить задачи тому, что имеет за собой опыт тысячелетий? Сколько с теми, что уже поставил перед ней этот меняющийся и начинающий динамично, невиданно для всех предшествующих, Тысячелетий разгоняться мир. И Игнатий стопроцентно отвечал этим требованиям. Патриарх степенно и солидно вошел в мой кабинет. Вид этого кабинета за последние пять лет претерпел сильные изменения. Во-первых, я обзавелся более привычной мне мебелью, поставив себе нормальный рабочий стол с диковинными для своего времени выдвижными ящиками, которые, вследствие того, что первый вариант ящиков, я даже пустыми с трудом выдергивал из своих ячеек двумя руками, были оснащены маленькими бронзовыми колесиками. Чуть впереди, но не примыкая к нему, располагался стол для совещаний. Окруженные ввиду полного отсутствия здесь стульев Массивными креслами. Я считал, что те, кто заходит в мой кабинет, должны говорить мало, излагать дело быстро и по существу. Поэтому никаких кресел для посетителей не предусматривалось. А если мне надо пообщаться подольше, так лучше я сам выйду из-за рабочего стола и присяду с человеком, или с несколькими людьми за стол для совещаний. Лавки остались только вдоль одной из стен. И вдоль второй выстроились железные, но украшенные витой проволокой и эмалью, металлические шкапы для бумаг, а также два шкапа деревянных с открытыми полками, в которых я держал, так сказать, первоисточники, книги древних авторов, священное писание жития, деяния апостолов и так далее По современным традициям в деловой дипломатической переписке требовалось непременно вворачивать в текст цитаты из Священного Писания. И хотя я теперь, благодаря обучению в царевой школе, многое знал наизусть, иногда требовалось подсмотреть точную формулировку. У дальней стены, как и прежде, располагалась печь, а вот освещение слегка изменилось. Вместо свечей я велел изготовить свечные лампы, оснащенные зеркалами из полированного серебра. Поскольку стеклянные зеркала в России делать еще не умели, их вообще умели делать лишь в Венеции, и стоили они просто немеренно. за такую сумму что просили за одно зеркало, во Франции можно было бы купить солидное поместье. Ну, естественно, я сразу же, как услышал эту информацию, тут же сделал стойку, ибо вследствие того, что наш основной торговый порт Архангельск имел крайне короткий период навигации, в торговле с Европой мне приходилось делать основную ставку На эксклюзивный товар. Так что после того, как я свернул программу массовой стажировки, оставив в каждой стране только по одному своему представителю, в Венеции я оставил аж троих и велел встать на уши, но сманить такие несколько мастеров-стекольщиков с острова Мурана однако пока результатов не было. «Пришел ответ от константинопольского патриарха, государь, сообщил мне Игнатий, и, повинуясь моему жесту, присел в кресло у стола для совещаний. Я расположился напротив. И что он пишет? «Вот, ознакомься». Игнатий протянул мне грамоту». Я быстро пробежал глазами, написанный на греческом текст, хмыкнул и вернул грамоту патриарху. «Ишь, как ведьева то денег просит! Другой бы сразу и не понял!» Игнатий сдержанно рассмеялся.